Слухи о нашем драмкружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было двояким. Ленина, в общем-то, почитали, Дзержинского не очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову. нашел себе работенку, мотыль, чей кистом заделался. В ответ Цуриков молча ударил его черпаком по голове. Нарядчик упал, стало тихо. Потом угрюмые вощики слесоповало заявили Цурикову. — Помой черпак. Не в баланду же его теперь окунать. — Гешу то и дело спрашивали. — Ну, а ты шнырь кого представляешь? Крупскую? На что Геш реагировал уклончиво. — Да так, рабочего паренька в законе. И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю. Он научился... Выговаривать по-ленински — верной дорогой идете, товарищи рецидивисты! — Похож, — говорили зэки, кино — кино. Хуриев с каждым днем все больше нервничал. Геша ходил в развалку, разговаривал отрывисто, то и дело поправляя несуществующий маузер. Лебедева почти беспрерывно всхлипывала, даже на основной работе. Она поправилась так, что не застегивала уже молнии на импортных коричневых сапожках. Даже Цуриков и тот слегка преобразился. Им овладело хриплое чехоточное покашливание, зато он перестал чесаться. Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус. Гурин сначала хотел отпустить натуральную бороду, но опер сказал, что это запрещено режимом. За месяц до спектакля артистам разрешили не остричься. Гурин остался при своей достоверной исторической лысине, Геша оказался рыжим, у Цурикова образовался вполне уместный пегий ежик. Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, что соответствовало жизненной правде, для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак, Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье, Цурикову выделили диагоналевую гимнастерку. В день генеральной репетиции Хуриев страшно нервничал. Хотя всем было заметно, что результатами он доволен. Он говорил, «Ленин крепкая четверка, Тимофей четыре с плюсом, Дзержинский тройка с минусом, Полина три с большой натяжкой». «Линия есть». Уверял присутствовавший на репетиции фальшивомонетчик Журавский. Линия есть. А вы что скажете? Поворачивался ко мне замполит. Я что-то говорил о сверхзадаче и подтексте. Хуреев довольно кивал. Так подошло 7 ноября. С утра на заборе повисли четыре красных флага. Пятый был укреплен на здании штрафного изолятора. Из металлических репродукторов доносились звуки воршаянки. Работали в этот день только шныри из хозобслуживания, лесоповал был закрыт, производственные бригады остались в зоне. Заключенные бесцельно шатались вдоль следовой полосы, к часу дня среди них обнаружились пьяные. Нечто подобное творилось в казарме. Еще с утра многие пошли за вином, остальные бродили по территории в расстегнутых гимнастерках. Ружейный парк охраняло шестеро надежных сверхсрочников. Возле продовольственной кладовой дежурил старшина. На доске объявлений вывесили приказ об усилении воинской бдительности по случаю юбилея. Трем часам заключенных собрали на площадке возле шестого барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес коротенькую речь. Он сказал... Революционные праздники касаются всех советских граждан, даже людей, которые временно оступились, кого-то убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху. Партия дает этим людям возможность исправиться, ведет их через упорный физический труд к социализму. Короче, да здравствует юбилей нашего советского государства, а с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать, не говоря о скотоложестве. — Это половина соседских коса гуляли, мать вашу, за ногу. — Ничего себе! — раздался голос из шеренги. — Что же это получается? — Я дочку второго секретаря Запорожского обкома тягал, а козу, что не имею права... — Помолчите, Гурин, — сказал начальник лагеря. — Опять вы фигурируете. — Мы ему доверили товарищи Ленина играть, а он все про козу мечтает. Что вы за народ? — Народ как народ, — ответили из шеренги. — Сучье до да беспредельщина! — «Отпетые вы люди, как я погляжу», — сказал майор. Из-за плеча его вынырнул замполит Хуриев. «Минуточку, не расходитесь. В шесть тридцать общее собрание, после торжественной части концерт, явка обязательно, а пойдут в изолятор. Есть вопросы?» «Вопросов навалом», — подали голос из шеренги. «Сказать, куда девалось все хозяйственное мыло?» Где обещанные теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут ли нет рукавицы с учкорубом? Еще, когда построят будку на лес повали, тихо, тихо, закричал Хуриев. Жалобы в установленном порядке через бригадиров, а теперь расходитесь. Все немного поворчали и разошлись. К шести заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь, в бывшей тарной мастерской, происходили общие собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек пятьсот. Заключенные побрились и начистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, Мамедов говорил «Чирик, и душа с тебя вон!» Это была его любимая профессиональная шутка. Лагерная администрация натянула свои парадные мундиры. В сапогах замполита Хуриева отражались тусклые лампочки, мигавшие над простреливаемым коридором. Вольно-наемные женщины из хозобслуги распространяли запах тройного одеколона, гражданские служащие надели импортные пиджаки. Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочники, внутри шли приготовления к торжественной части. Бугора Гершин укреплял над дверью транспарант. На алом фоне было выведено желтой гуашью «Партия наш рулевой». Хуриев отдавал последнее распоряжение. Его окружили Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел ближе. Хуриев сказал, если все кончится благополучно, даю неделю отгула. Кроме того, планируется выездной спектакль на Робче. Где это? — заинтересовалась Лебедева. — В Швейцарии. — ответил Гурин. В шесть тридцать распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамьях. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума. Цепочкой между рядами проследовало к сцене высшее начальство. Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал, его поддержали. Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показав надежные серебряные коронки — Потом заглянул в бумажку и начал. — Вот уже шестьдесят лет! Как всегда, микрофон не работал. Хуриф возвысил голос. — Вот уже шестьдесят лет! Слышно? И вместо ответа из зала донеслось. — Шестьдесят лет! Свободы не видать! Капитан-токарь приподнялся, чтобы запомнить нарушителя. Хуриф заговорил еще громче. Он перечислил главные достижения советской власти, вспомнил о победе над Германией, осветил текущий политический момент, бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма. Потом выступил майор Сыктывкара. Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали. Затем на сцену вышел лейтенант Родичев. В свое выступление он начал так В народе. Родился документ. За этим последовало что-то вроде социалистических обязательств. Я запомнил фразу «Сократи число лагерных убийств на 26 процентов». Прошло около часа. Заключенные тихо беседовали, курили, задние ряды уже играли в карты, вдоль стен бесшумно передвигались надзиратели. Затем Курив объявил «Концерт!» Сначала незнакомый зэк прочитал две басни Крылова. Изображая стрекозу, он разворачивал бумажный веер, переключаясь на муравья, размахивал воображаемой лопатой. Потом, взав в бане, Терасюк жонглировал электрическими лампочками. Их становилось все больше, в конце Терасюк подбросил их одновременно, затем оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в сатиновые шаровары. Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение Маяковского, он расставил ноги и попытался говорить басом. Его сменил рецидивист Шушаня, который без аккомпанемента исполнил цыганочку. Когда ему хлопли, он воскликнул «Жаль, сапоги Лакшова, и не тот эффект!»